Глава 12. Одержимый. Хм, странно. Я думал, что кубы Либера бывают только в цитаделях и иногда в крепостях», — произнес Тан, замеряв перед ступенями лестницы. «Перед нами застыло монолитное кубическое сооружение, словно светящееся изнутри тусклым теплым светом. Оно располагалось посреди огромной залы, в которую мы вошли несколько минут назад, добравшись до первого дверного проема ведущего из туннеля». Я промолчал. Для меня в этот момент все перевернулось с ног на голову и не торопилось вставать обратно. Это угловатое сооружение, словно вытесанное из белоснежного камня, напомнило мне точно такое же, находящееся совершенно в ином месте. Правда, с небольшим различием. Здесь не было массивных врат. «Ученик, ты чего замер?» — поинтересовался у меня Варх. «Так, навеяло», — сказал я почти чистую правду. «Конме, мы сможем попасть внутрь?» — Разумеется, — смехнулся воин. — Я тебе больше скажу. Внутри есть то, что поможет мне быстрее встать на ноги. Не сразу и не полностью, но ходить смогу. Это точно. — Ну что, помоги мне спуститься. Преодолев четыре десятка широких ступеней, мы очутились в двух шагах от стены куба, которая, казалось, излучает вместе со светом и тепло. В отличие от тетраэдра, это сооружение неизвестных мастеров было в разы меньше и я даже знал точные размеры — 14 метров в ширину и столько же в высоту и длину. Еще бы мне не знать эти величины, ведь я мальчишка излазил подобный куб вдоль и поперек. Усыпальня «Тайфун», расположенная в глубине родовых земель, в пяти километрах от поместья. Таинственное и оттого весьма притягательное место для мальчишки. Внутри должно быть три этажа, и на первых двух по четыре одинаковых помещения. Третий этаж заблокирован, и туда не попасть — Будь ты хоть трижды архимаг. Вход пытались вскрыть мой прадед, дед, отец, но все оказалось бесполезно. Никакие силы не могли взломать необычный материал, поглощающий любую энергию. — Мате, помоги мне дотянуться вон до того выступа, — попросил меня Тан. — На тебя он вряд ли сработает, потому как не прошел еще родство с хаосом. Это оказалось непросто — поднять тушу здоровяка, чтобы он дотянулся до выступа, расположенного на высоте двух метров. Зато едва ладонь воина коснулась нужного места, весь куб словно вздрогнул, а затем прямо перед нами начал появляться проход внутрь. Стены разъезжались, будто были иллюзорными, при этом никакого скрежета, треска и прочих звуков. Лишь легкая вибрация, не больше. «Заходим», — приказал Варх, и первым пополз внутрь. «Вот же неутомимый одаренный. Многие адепты с его ранениями уже давно бы умерли». Я, подхватив копье и рюкзак со светильником, двинулся следом. В моем мире входом в усыпальню являлись массивные стальные врата, защищенные от магии, встроенными камнями силы и рунами. Интересно, почему тот куб не мог закрыться самостоятельно, как это делают местные? Сломан? А не он ли стал причиной уничтожения моего рода? Надо будет задать вопрос одной богине. Решив, что размышлять о связи прошлого с настоящим можно и позже, я последовал за Таном. Внутри сооружения присутствовало все то же теплое освещение, благодаря которому я сразу убедился, что расположение комнат идентично тому, что было в усыпальне Тайфун. Там, надо заметить, стены не светились. «Надо же, похоже, мы первые за сотни, а может, и тысячи лет вошли в этот куб», сообщил мне Тан. «Это огромная удача и много возможностей для нашего маленького общества чураков. Я не знаю каких, мой ранг Либеру слишком мал для такого». Но ведь не зря такие сооружения находятся под защитой Ордена. Хотелось задать в арху еще несколько вопросов, но внезапно у меня закружилась голова, а в следующую секунду я потерял сознание. Идет считывание данных с психей. Статус. Собственность Айлин. Деуса из непризнанного пантеона Хаус. Уровень развития. Текущий. Ученик. Реальный. Неизвестно. Потенциал. Безграничен. Срок существования реинкарнации. Текущий. 148 стандартных часов либера. Ограничение, установленное хозяину. Реальный. Безграничен. Идет считывание энергетических данных. Обнаружена составляющая парсомы-теники. До полного поглощения 148 стандартных часов либера. Обнаружена парсома либера, одна единица. Обнаружен искусственный модуль второго ранга улучшенное зрение. Запущено преобразование энергетического тела до завершения 2400 стандартных часов Либер. После окончания преобразования статус психеи изменится на «неизвестно». Дополнительное вмешательство временно невозможно. Ограничение, установленные хозяином. Идет считывание физических данных. Обнаружена чрезмерная нагрузка на формирующийся энергетический центр. Активировано вмешательство первого ранга. В себя приходил медленно, словно после сильнейшего удара по голове. Даже не пытаясь пошевелиться, прислушался к внутренним ощущениям. Все без изменений. Усталости, чувства голода никуда не делись. К тому же к ним добавилась жажда. Зато прошла тупая боль в запястье. Не сдержавшись, я скользнул внутрь себя и тщательно осмотрел внутренним взором все ключевые точки от сердечного ядра до кончиков пальцев правой руки и с облегчением выдохнул. Центр силы, располагающийся в районе локтя, переместился в плечо. Другое ядро, формировавшееся в запястье, неведомым образом переместилось в локоть и завершило формирование. Теперь я не могу создавать внешние проявления магии, но это ничуть не расстраивало. «Правильное развитие — вот что главное. А мне только что исправили довольно грубое нарушение». «Ученик, я вижу, что ты очнулся», — раздался поблизости голос Варха. «Что, тоже перечитываешь сообщение, Либеру?» «Долго мы лежим здесь», — поинтересовался я, открыв глаза и приподнимаясь на локтях. Встретившись взглядами с улыбающимся Таном, невольно перевел взгляд на его ноги. «Вроде ничего не изменилось. Воин по-прежнему сидит у стены». Ты верно подметил. Здоровяк похлопал себя по бедру. Один сеанс, и я начал чувствовать их. Еще два, и можно попытаться встать. Куб — это настоящее чудо, сродни божественной силе, только не требует безоговорочной веры. Что-то он все же потребует, — задумчиво произнес я. Так долго мы здесь? Часов пять, если я правильно посчитал. Я тут немного осмотрелся и скажу честно, расстроен. На первом этаже нет ни одного стандартного артефакта, ни одного ядра, ни книг, ни свитков. Даже мебель отсутствует, просто голые стены. И это очень странно. По лестнице я не решился подняться в одиночку, но почти уверен, там тоже пусто. Кроме одной комнаты, в которой расположено кресло. Оно из того же материала, что и весь куб. — А третий этаж? — просил я, специально игнорируя подробности, произнесенные воином. «Ох, если бы мы могли туда подняться, то, уверен, случилось бы что-то невероятное», — вымнулся Тан. А затем, резко изменившись в лице, спросил, «А ты откуда знаешь про третий этаж?» «Простая математика», — ответил я на ожидаемый вопрос. «Общая высота куба в три с лишним раза больше, чем у первого этажа расстояние от пола до потолка». «Хм, не подумал», — ответил воин. «Ладно, хватит валяться, поднимайся». Нужно кое-что проверить на втором этаже. Если я не ошибся, то мы сможем спокойно просидеть здесь неделю. Как раз наверху все успокоится. А потом займемся поиском выхода. Отсюда он должен быть, просто обязан. Оставаться надолго внутри Куба не входило в мои планы, но я не стал их озвучивать. Я могу задержаться здесь на сутки, а потом придется выбираться, скорее всего, одному. Отыскать тетрайдер, возможно, найти в нем Александра и Харда а затем начать охоту на иносов. Небожители должны быть где-то рядом, ведь они что-то ищут здесь. Впрочем, имелся и еще один вариант, который стоило проверить. Если Айлин гнала меня в крепость, чтобы я посетил Куб, то мне уже удалось это сделать здесь, в катакомбах руин. Что-то другое? Тогда стоит поторопиться. В любом случае богиня следит за мной и может выдернуть мою душу из тела в своем междумирье, когда пожелает если в ее силах проникнуть внутрь этого гигантского артефакта. На второй этаж пришлось подниматься вдвоем. Я надеялся, что мы с Таном ошиблись, и хоть бы здесь мне удастся найти отличие от родовой усыпальни. Увы, на расположение комнат повторялось до мельчайших подробностей. Разве что здесь отсутствовали забальзамированные тела предков, покоящиеся в особо прочных саркофагах. Зато присутствовал трон. Массивный, монолитный, из того же белого светящегося камня. Высокая внушительная спинка, широкие в две ладони подлокотники. Точная копия того, на котором сидел правитель Санкурии, император Бельвес в моем родном мире. Осознав это, я вздрогнул. А ведь меня всегда удивляло, почему малая тронная зала повелителя империи столь крошечная. А сейчас, сложив все знания в одно целое, понял потому что главная резиденция являлась ничем иным, как таким же кубом, только качественно замаскированным». «Повезло», — сообщил Тан, переползая через невысокий порожек внутрь комнаты, в которой располагался трон. «Алексис, помоги мне подняться в кресло». «Что он дает?» — поинтересовался я, двинувшись следом за воином. «Формирует ядро силы, связанные с усилителем Либеро». «Очень болезненная процедура, но зато гарантированно повышает возможности любого из чужаков или орденцев, звание которого выше кона». «Получается, Великий Морта ничего не создавал?» — произнес я, помогая Варху забраться на трон. «Всего лишь воспользовался находкой». «Мы же тебе рассказали, насколько велик был этот проходимец!» — смехнулся воин, с трудом переворачиваясь с живота на спину. «Помоги мне сесть. Ага, вот так!» чтобы позвоночник и затылок касались спинки кресла. А теперь отойди, зрелище не из приятных, если верить словам Котана Александра. Я едва отдалился от трона на несколько шагов, а Тана уже начала потряхивать. Затем прямо из воздуха появились темно-зеленые жгуты неведомой энергии и начали стремительно пеленать все тело Варха, словно паук свою жертву. Воин сначала замычал, а затем и вовсе сорвался на крик. Что же за боль он сейчас испытал, если до этого полз несколько сотен метров на руках с искалеченным телом и ни разу даже зубами не скрипнул? Здоровяк, наконец, потерял сознание. Неизвестная энергия медленно, словно нехотя, начала постепенно втягиваться в трон, отпуская бесчувственное тело Тана. Пришлось быстро приблизиться, чтобы воин не рухнул на пол. Неизвестно, есть ли у него сейчас защита, а ведь можно удариться головой и больше уже не очнуться. Подхватив Варха, приложил все имеющиеся у меня силы, чтобы осторожно спустить его на пол. Так, теперь можно и самому получить неведомое ядро. Главное расположиться поудобнее, чтобы не свалиться потом. Что там говорил Тан? Позвоночник, зате... хаос! Боль была столь сильной, что разум не пожелал ее испытывать, и я отправился в небытие. «Сколько пробыл без сознания, не знаю, но когда пришел в себя, все уже прошло, и лишь несколько строк текста от Либера напоминали о том, что мне пришлось пережить. Получено ядро второго ранга. Тип закрытое. Дополнение к встроенному модулю усиленное зрение. Заблокировано. Для снятия блока необходимо получить второй ранг Либера». Открыл глаза, осмотрелся. «Сижу на троне, причем очень давно». Спина уже затекла. Повел плечами, убедился, что тело слушается, после чего поднялся на ноги. Слегка покачивало, но это нормально. Тут же обнаружил неподвижно лежащего на спине варха. Грудь его равномерно вздымалась, значит, все еще не пришел в сознание. Что ж, значит, у меня есть время кое-что сделать. Покинув помещение с троном, я быстро отыскал лестницу, ведущую на третий этаж. Несколько ступеней, и вот они, с детства знакомые каменные створки с выбитым символом бесконечности на поверхности. Я осторожно прижал ладонь к теплому камню, затем вторую, подождал. Бесполезно. Что ж, чего-то подобного я и ожидал. Пора возвращаться. — Мате, ты живой? — донесся до меня голос Варха. — Иди сюда, у меня хорошие новости. — Конме? — Я замер на пороге, наблюдая за тем, как воин, помогая себе руками, пытается встать. И это у него получается. «Это невероятно, ученик!» — Тан улыбался. «Такими темпами я полностью восстановлюсь к завтрашнему вечеру. Словно вновь стал жрецом своего бога». «Значит, мы скоро сможем покинуть руины?» — спросил я, а сам при этом пытался понять. Что не так с Вархом? Он изменился. Взгляд, голос, пауза между слов, что-то еще... «Конечно сможем, ученик!» Там, наконец-то, смог выпрямиться в полный рост. «Только пересидим пока наверху все не утихнет. Я как раз выздоровею. Да и надо еще по сеансу лечения пройти. Тебе это тоже нужно». «Нам нужно будет добыть еды и воды», — перебил я воина. «А у меня больше нет возможности создавать внешние проявления магии». «Завтра выйдем наружу», — успокоил меня Варх и внезапно шагнул вперед, оттолкнувшись от стены. Он покачнулся, но все же смог устоять на ногах. «Видишь, я почти здоров. Мне бы еще отыскать свое оружие, но на это могут уйти недели, если не месяцы. Ты прав, здесь не стоит задерживаться. Если командир с Хардом живы, то они не станут нас долго ждать и вернутся в форт сразу, как смогут. Не хотелось бы возвращаться домой пешком и терять своего игуна. «Почему терять?» — удивился я. «Если воин погибает, его издового питомца убивают», — пояснил мне Тан. — «а вырастить нового весьма непросто. Но ты сейчас не о том спрашиваешь. Пошли, попробуешь самостоятельно открыть куб. Сейчас это самое важное». Выход изнутри отличался от стен более ярким светом. Варх, которого все же пришлось поддерживать на лестнице, довольно быстро нашел нужную выпуклость и пояснил мне, как он определяет рычаг, открывающий врата. Всего лишь три еле заметные косые линии, расположенные над выпуклостью. Увы, но на меня они срабатывать не пожелали, пояснив причину в коротком текстовом сообщении, появившемся перед моими глазами. «Требуется второй ранг Либеру». «Жаль, я рассчитывал, что у тебя получится», — произнес Тан, но я успел заметить в его глазах затаенное торжество. «Очень мне не понравился этот взгляд». За время нашего знакомства мне удалось неплохо изучить воина, и сейчас он очень сильно отличался от себя прежнего. Единственным объяснением происходящего я видел одно. В теле Варха находится кто-то другой. Подмена души, как это происходит со всеми чужаками, или одержимость. Второе подразумевает сохранение памяти хозяина тела и больше подходит к данному случаю. В моем мире одержимыми становились обычно простаки, истово поклоняющийся своим богам. Как правило, такое всегда заканчивалось одинаково. Жрецы быстро выявляли одержимого и насильно запирали его в клетке, где несчастный умирал в муках. Мне приходилось видеть этих буйных сумасшедших, бросающихся на прутье решетки со всей силы, калечащих себя и кричащих об ужасах, которые они обрушат на мир. К счастью, одаренные имели природный иммунитет к данному явлению, иначе могла произойти беда. То, что сейчас происходило с Вархом, было очень похоже на одержимость, если мне не одно «но». Ведь Либеру может считывать память в сознании любого Орденца, а значит, способна...» Больше не раздумывая, я начал действовать. «Конме, нужно попробовать открыть снаружи. Вдруг у меня получится». «Зачем тебе это, ученик?» — поинтересовался воин. «Или тот, кто занял его тело?» «Через сутки мы ослабнем настолько, что ты вряд ли сможешь восстановиться полностью». Я могу использовать ресурсы тел, начал был отвечать Тан, но оборвал себя. Поздно, он уже раскрылся, сказав лишнее. Древко копья, с которым я не расставался ни на миг, описав короткую дугу, ударило его в арха под колени. Еще не окрепшие ноги подкосились, и здоровяк, взмахнув руками со всего маху, грохнулся на спину. Не останавливаясь на достигнутом, я шагнул к поверженному воину, наступил на левое запястье и, приставив лезвие к горлу, задал вопрос. «Кто ты такой?»